Глава 22. 5 октября. Мир царя Дамиана, он же мир кораблей. Александр. Поиски братьев. Да, хорошо, что в 10 утра решили лететь на поиски. В 8 я был бы еще пьяненький. А такие лишние час с небольшим поспал, потом окатил себя водой из колодца и бегом в дом, к печке. Проснулся мгновенно. В 10 утра подлетели на двух парящих катерах к дому деда. Тот уже ожидал нас около калитки с двумя крепкими мужиками. У мужиков по какой-то берданке с собой и по тронташи на поясах висят. «Доброе утро, мужики!» — поздоровались мы с ним. «Добрые сынки! Вот что! Я с вами не полечу! Меня моя зазноба!» — он тут же обернулся и посмотрел на окна своего дома. «Не пускает!» — развернулся к нам. «С вами в качестве проводников вот они пойдут! Пажул и Баус!» — Оба знаю так же, как и я, да и поговорили мы с ним про тот район. — Здрасте! — заулыбался тот, что помоложе. — Баус этот. Мужик постарше просто кивнул, походу, отец с сыном. — Родственники? — тут же спросил Томас. — Сын он мой! — бахнул мужик. Голос у него оказался на удивление низким. — Полетели родственники! — отдал команду Туман. — Забирайтесь! — Спасибо, отец, скоро вернемся! Мужики тут же забрались на передний катер, «Удачи вам!» — крикнул дед. «И помните про Большого Волка!» «Башку его привезем!» — радостно заявил котлета. Дед на это только тяжело вздохнул. Мы уже отлетели от его дома. Вот он и лес, И я обернулся. Дед так и стоял на своем месте и смотрел нам вслед. Как-то не по себе мне стало. А может, снова то чувство предстоящей опасности и тревоги, как перед любой операцией? «Мужчины про Большого Волка. Правда?» — спросил я, когда мы влетели в лес. «Правда?» — тут же кивнул мужик. — Не знаю, поверили вы в него или нет, но правда. — У страха глаза велики, — заявил улыбающийся сливо. Его кто-нибудь видел? Какие у него размеры? — Он видел, — ошарашил нас мужик, показав на своего сына. Мы разом прекратили улыбаться и уставились на полностью серьезного парнишку. С виду ему лет двадцать Видел, — как же сказал он. — Он меня не учуял просто, поэтому я и живой остался. «Это как так случилось-то?» — спросил я, собравшись. «Расскажи им», — коротко сказал его отец. «Внимание всем!» — взялся за рацию Туман. Молодой человек собрался с мыслями и начал свой рассказ. А Туман положил к нему поближе свою рацию, включенную на передачу, чтобы пацаны во втором катере также все слышали. А так, в принципе, у нас у каждого в ухе наушник. Вчера я весы привезли, и оружие всего полно. Мы на охоту поехали. Пять человек нас было, все на лошадях. Наткнулись на троих оленей, погнались за ними. Вот в и углубились в тот район леса, о котором нехорошие слухи ходили. Поняли это только слишком поздно. Тут он замолчал и сглотнул подступивший к горлу комок. Старший наш свистнул. Мы тут же остановились, сбились в кружок и стали думать, что дальше. Одни предлагали продолжить погоню, другие вернуться. И в этот момент он напал. Просто спрыгнула нас с бугра. — На пятерых вооруженных человек на лошадях? — недоверчиво спросил туман. «Он что, отмороженный совсем?» «Это же какие у него размеры были?» спросил я, открыв рот. Парень не ответил на вопрос тумана, он ответил на мой. «Большой, очень большой. Я раньше видел волков, но этот раза в четыре больше. Мы тут разом прихренели, а я попытался представить себе его размеры. Получается, он больше любой крупной лошади по размерам». «Он чернобыльский, что ли?» лепнул Томас. «Какой?» с интересом переспросил мужик. Я махнул ему рукой, типа «не обращай внимания». «Так, какие размеры-то?» — завелся Упырь. «Лошадь у Ивана в киже не видел его?» — спросил я. «Ага. Вот, чутка побольше». «Хрен носи, волк!» — мыкнул Упырь. «Котлета, ты куда его башку вешать-то собрался?» В отца и парня после этого их диалога глаза на лоб полезли. А конь у Ивана, да, очень большой. Иван сам-то мальчик не маленький. «Придумаю, куда!» — спокойно ответил Котлета. «Так, заткнулись быстро!» — остановил их туман. — А ты, — посмотрел на молодого человека, — не свисти, таких волков не бывает. — Да, не бывает, — поддержали его наши парни. — Хотите, верьте, хотите, нет, — спокойно ответил молодой человек. — Я рассказываю, что видел. — Но продолжай, — ухмыльнулся туман. — Не верите, — вздохнул парень, — ну, дело ваше. Так вот, большой черный волк, очень быстрый, напал и в мгновение ока своими когтями убил троих наших. Лошади на добы. а я в кусты улетел, в кустах овражек. По нему в ручей скатился и затаился. Страшно было до да жути. Я слышал, как на поляне кричит мой товарищ, и разом замолчал. Лошади тоже хрипели, одна успела в лес убежать. Волк за ней, только треск деревьев и хриплое дыхание. Догнал очень быстро. Лошадь закричала и тут же замолчала. Потом слышал, как он по полянке там этой бегал и чавкал, и мясо рвал, кости грыз. Я даже вздохнуть боялся. А потом он ушел. Из ручейка я только под вечер осмелился вылезти, Посмотрел, что там на поляне осталось. Кровь, и он махнул рукой. Мы сидели и молчали, ошарашенные и услышанным. «Дед, гад!» — снова выдал Томаз. «Не мог вчера их позвать, чтобы они нам про волка рассказали». «Дед не гад!» — тут же я садил Тамаза. «Мы тогда вчера бы за ним в лес и попёрлись!» чуй это?» «Потому что бухие все!» «А он не врет, кивнул я на парня. «Деревня — это не город. Тут за языком следят. Домой нормально вернулся?» «Вернулся!» — кивнул он. И с воспалением лёгких сразу слёг, — подхватил его отец. — В ручье весь день пролежать не шутка. — На поляне той был кто еще? спросил Туман, чтобы убедиться. — Нашлись два смельчака за большие деньги на быстрых конях, — также ответил отец. Председатель еле уговорил их. Скатались, вернулись бледные, лошади еле дышат, гнали всю дорогу, не останавливаясь. Подтвердили — да. Поляна вся в крови, куски мяса, костей, экипировки, следы больших лап. Размеры. — Больше моего сапога! — отец поднял свою правую ногу, демонстрируя нам свой сапог. — Сорок 45 сорок примерно! — тут же на глаз определил и сказал Клёпа. — Да уж большой волк получается! — Куда дальше-то рулить? — спросил сидевший за рулем Крот. Отец поднялся и пошел к Кроту. Мы же так и сидели офигевшие. — Не верите мне? — снова спросил Баус. — Верим! — кивнул я. — После того, что мы видели в других мирах, — верим! — подтвердил мои слова Грач. «Собрались все!» — начал туман. «Не щелкать! Оружие держим на готове! далеко там, еще до этой поляны!» «Минут десять лета!» Защелкали затворы и предохранители оружия. Проверяем экипировку. Адреналинчик в организме постепенно прибавляется. «Мы на месте!» — посмотрев в иллюминатор, почему-то шепотом произнес Баус. «Тут он на нас напал!» «Катера не покидать! Оружие на готове!» — начал отдавать распоряжение туман. «Крот, давай по кругу, потихоньку». Выбрались наружу. Стоим на катере с оружием в руках. Хм. Поляна как поляна, травка, деревья, кустики. Заросло все, конечно, ничего мы тут не увидим. Лес как лес, птички поют. «Полукет, чуешь, что? Чу спрашивает у него туман. «Нет, тихо, все». Нарезали пару кругов по поляне. Второй катер за нами как привязанный. Там пацаны тоже с оружием наготове. «Баус, дальше направление давай». После очередного круга сказал туман. — Туда примерно? — махнул он рукой. Его следы туда уводили. — Мы его так год искать будем, этого волка! — начал бубнить леший. — Этот лес огромный! — Успокойся! — умыкнул совершенно серьезный грач. — Если местные про этого волка не врут, то это уже район, в котором он бегает, и он нас сам найдет. Быстро все внутрь! — тут же сообразил туман. — Закрыться оружие рядом держать. Второй раз повторять не пришлось. Пару секунд, и мы закрылись внутри. Летим дальше. Хорошо, что наши катера парят над землей. Лес тут, конечно, густой. Дивизию можно спрятать. Только слышно, как ветки по корпусу катера царапаются. Крот, потихоньку давай. Негромко говорит туман. Скорость минимальная, все напряжены. Прошло еще минут десять. Справа! Неожиданно на весь катер заорал полукет, чем изрядно нас всех напугал. Я дернулся от неожиданности. И башкой ударился потолок, хорошо, что в каске. И тут на наш катер что-то приземлилось. Я не видел, я только почувствовал. На носу разом заорали несколько человек. Я увидел тело, огромное. а Зарал от испуга сидящий за рулем крот. От неожиданности он нажал на тормоз. Хорошо, что скорость была маленькой. Не попадали друг на друга. «Волк! Волк!» — начали орать пацаны. И тут он повернулся. И я увидел его с пасть, с которой падала слюна, его красные налитые кровью глаза, морда пипец страшная. Бах! Волк махнул лапой, ударил по лобовому стеклу, и оно тут же пошло трещинами. «Стреляйте, мать вашу!» — зарал туман. «Да куда там стрелять-то, млять? Крот снова дернулся, инстинктивно отстраняясь от лобовухи, и дернул руль. На катере, как на Формуле-1 управлении, развернулись сразу на несколько десятков градусов. Бам! Волк уже на крыше. Мы задрали головы и увидели, как в крыше нашего катера появились четыре борозды. Он просто своими когтями порвал металл, как бумагу. Не сговариваясь, кто успел, скинули оружие и открыли огонь. Поглохли все мгновенно. Крыша превратилась в дуршлаг за несколько секунд. «Хватит, хватит!» — начал снова орать туман. Его крики я слышал, как сквозь вату неокончательно слуха лишился. «Уходим, уходим, крот!» — метнулся к нему туман. «Слева!» — снова зарал полукет. Слева еле успел отшатнуться от борта, как в кабине появилось сразу восемь полос. «Он что, двумя лапами провел?» «Он к нам лезет!» — зарал Леший. Тут открыли огонь со второго катера. Потом я как-то услышал крики пацанов в наушники. «Крот, вывози нас отсюда!» — разом зарал Леший грач. «Прорвется сюда нам хана!» Крязь еще две борозды, только уже справа. «Да как так-то?» «Как он так быстро перемещается?» Потом треск исчез. И мы дружно услышали вопли и крики пацанов из второго катера. Крот включился, ускорился, ломанулись сквозь лес, как лось от охотников. Туман орёт в рацию, чтобы на втором катере тоже улетали. Я развернулся и в заднее окно увидел сидящего на кабине второго катера огромного волка. Катер набирал скорость, а волк зубами передними лапами пытался вскрыть кабину. Из нее стреляют, пули точно в него попадают, а ему хоть бы хны. Крязь оторвал люк, крязь разбил окно. И тут и там кто-то выстрелил ему в морду из дробовика. Волк зарычал. И зарычал так, что у меня все мои мурашки разом заткнулись, и стало пипец как страшно. И тут мы на хорошей такой скорости влетели в какие-то деревья. Треск раздался такой, что я подумал, что катер сейчас развалится, и тогда нам точно капец. Какие-то доли секунды я увидел, как ветки, которые мы зацепили, распрямились. А второй катер-то за нами летит с волком на крыше. Волк тоже их увидел. Он просто оттолкнулся всеми четырьмя и спрыгнул с катера. «Уходим, уходим!» — продолжали орать все, кому не лень. Взрыв еще один. Из второго катера в разные стороны полетели гранаты. И тут раздался вой, такой вой, что душа тут же ушла в пятки у всех. Вижу бледные рожи пацанов. Да, походу, у меня у самого сейчас такая же. Все напуганы просто до усрачки. Вырвались, оторвались. «Крот, сбавляй!» — снова зарал туман когда мы в очередной раз ударились бортом о дерева. «Второй катер волка видите?» «Нет, он в лес убежал», — ответил оттуда колючий. «Твою мать!» — выдал слива. Поляну пролетели мгновенно, потом вломились в кустарник, мелкие деревья. «Все, все, дружище!» — миролюбиво сказал кроту, подошедший к нему грач. «Мы оторвались. Успокойся, сбавляй». До деревни долетели очень быстро. Адреналин в организме, по крайней мере, у меня зашкаливал все показатели. Начался отходняк припарковались около забора первого дома и разом вывалились из катеров. Оружие никто не выпускает из рук, все напряжены до предела, никто не шутит. «Все целы!» — прокричал Туман. «Ни до кого он не добрался!» «Все целы!» — ответил за всех колючий. «Смотрим на катера. Капец им досталось!» Порваны железо, огромные борозды от когтей, снесенные фары и антенны на обоих катерах. И ведь он всего лишь по несколько секунд по обоим катерам попрыгал. Уже немного успокоившись, сказал я, сунув палец в борозду от когтей, «Еще бы минуты, и все, он был бы внутри». «Я чуть в штаны не наложил», — честно признался Томас. «Когда этого волка увидел? В лесу без брони шансов его завалить нет. Тебе, дружище, сильно повезло, что ты жив остался», — сказал он Баусу. Все разом посмотрели на тот же покрасневшего паренька. «Но «Ну и как его валить будем?» — спросил Клёпа. «Если он придет сюда...» показывает пальцем на деревню. «Всех завалит, и стены домов не остановят. А там, — показывает рукой на лес, — наши коробочки встанут. Он же там, сволочь, дома. Из кустов выпрыгнул, даже не увидел никто. На вертушках его искать и валить. На Белазе, — сказал я, — только на нем и по лесу проедем точно. Шестиколесный нужен, катера внутри собой на всякие и бронированные берем. Точняк! — расплылись в улыбках пацаны. «Точно?» — кивнул Туман. «Я как-то забыл про них. Хрен он его вскроет своими когтями. С пулеметов на раз его на органы разберем». «А кто ему в морду из дробовика выстрелил?» Вспомнил я. Мамоли тут же поднял руку и сказал. «Он как люк вырвал. Я думал, все, морду к нам сунул. но ну вот я и выстрелил ему прямо в пасть». «А ему похрен!» — вздохнул Слива. «Его вот точно только с крупника валить. А помните, дед нам про собак говорил. — вспомнил про них Няма. — Четверых. А что, если они из них таких же монстров сделали? Разом сглотнули, представили, стало совсем не весело. — Так, леший, — встряхнулся я, — давай-ка делай следующее. Всех местных, всех дорожников отсюда эвакуируй. Неизвестно, что дальше будет. Туман. Уходим тоже. Везите сюда Белас с катерами. После этого снова туда, киваю в сторону леса, из которого мы только что убежали от волка. «Его нужно завалить, и братьев найти, и тоже завалить, предварительно допросив. Чую задницы, это их работа, и вчерашний ночной столб света неспроста. Неизвестно, что у них там в башке, и что они сделают дальше». «Ой, ёпт!» — услышали мы голос. Повернувшись, увидели подходящего к нам деда, и еще человек пятнадцать местных, мужчин и женщины. «Проволка значит правда». — спросил один из мужчин, подойдя к катеру и рассматривая рваное железо. — Правда. Женщины испуганно прижались друг к дружке. — Дед, эвакуируем всех, — сказал леший. — Вообще всех. — А как же домашняя живость? воскликнула одна из женщин. — Наши вещи и хозяйство. — Это ненадолго. Речь идет о ваших жизнях. Потом разберемся. — ли, снял шапку с головы дед. — От звери убегаем. — Не волнуйся, отец, — сказал я. Решим мы эту проблему. Мы сами в этом заинтересованы. Не хватало еще, чтобы по местным лесам такая хреновина бегала. Нужно разобраться окончательно со всем, чтобы спокойно жить».